ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГНЕЗДО. ГЛАВА 31. ДЕЛ. Солнце ударило в лицо, совсем как в детстве, когда он спал в этой самой комнате. Едва Дел открыл глаза и понял, где находится, как его охватило ощущение уюта и благополучия. Он сел в своей детской кровати, упираясь ногами в спинку. На двух окнах рядом висели одинаковые пожелтевшие от старости занавески, и сквозь них на подушку падал теплый луч. За окнами открывался знакомый пейзаж. Его можно было увидеть, даже не вставая. Вокруг дома росли дубы и вязы, а за ними тянулись поля до самого леса, где росли длиннохвойные сосны. Дэл поднялся, налил воды в таз для умывания, ополоснул лицо, пригладил волосы и оделся. Спускаясь с крыльца, провел рукой по перилам из темного дерева. На нижней ступеньке он остановился, зацепившись взглядом за свои инициалы на резном столбике, который вырезал ножом, когда ему было лет девять, и наклонился, чтобы получше рассмотреть корявые буквы «ДР». Весь дом был оклеен обоями с одинаковым рисунком, букетики цветов на кремовом фоне. Мама говорила, что это ее домашний садик. Единственной комнатой, выделявшейся среди других, была кухня, выкрашенная в светло-желтый цвет. Сейчас оттуда доносились голоса, и когда Дел вошел, все уже сидели за длинным столом и пили кофе из цикория а Норма и Джоуи по обе стороны от матери молча поглощали яичницу, помидорные ломтики и бисквиты с патокой. Сьюди Мэй сказала «Доброе утро» и остальные тоже. Дел кивнул. «Доброе утро». Сестра встала и налила ему кофе. Он сел за стол, огляделся и подумал, что словно попал в другой мир. Еще два дня назад он был в Ласточкином гнезде, а теперь сидит здесь сестрой, ее семьей, Корнелией и Рейлин. Такого поворота событий он никак не предвидел. Рис сидел и слушал, как женщины обсуждают новости. Сьюди Мэй читала статью из «Свежей газеты» о марше за солдатскую надбавку, ветераны Первой мировой разбили лагерь в Вашингтоне в ожидании новостей о положенных им выплатах, а потом из более старой о победе Рузвельта на выборах кандидата от демократов. Затем она перешла к заметке о состоянии фондового рынка. Он упал до минимума со времен краха, и в газете говорилось, что общие потери составили 86%. Эймос, ее муж, попросил, «Почитай нам о ценах на кукурузу». Сьюди Мэй перелистнула несколько страниц и нашла нужное место. «Все еще снижено процентов на 75», сказала она. «Не стоит ни затрат, ни хлопот». «Вот свинство!» — возмутилась Корнелия. «И конца ему не видно», — подхватила Сьюди Мэй. Делл наблюдал за Рейлин. Та слушала, опустив голову и сложив руки на коленях. «Мы не хотим вам быть обузой», — сказала она наконец. «Два лишних рта и вообще». Сестра ответила так, как и ожидал Дел. «Я же вам говорила. У нас есть огород. Мы живем неплохо. Не голодаем, всего хватает. К тому же с вами будет веселее. И пара лишних рук никогда не помешает. Особенно с этими двумя, — она указала на детей. Вы не смотрите, что они сейчас такие тихонькие». Дети продолжали есть, не сводя с приезжих блестящих глаз. Дел подумал... Если они пошли в Сьюди Мэй, то эти невинные личики и смирное поведение недолго продлятся. Он взглянул через стол на Рейлин и увидел, что Та тоже на него смотрит. Она быстро отвела взгляд, покраснев, как помидор у нее на тарелке. Явно нервничает. Что бы она ни говорила насчет того, откуда она родом, Дэл готов был поспорить, что она не из Южной Каролины. Что-то случилось такое, о чем она не хочет говорить. Что-то, что привело ее в на гнездо в таком наряде. Эта женщина — настоящая загадка. Сьюди Мэй облокотилась на стол, как делала когда-то мама, когда хотела поговорить с дочерью, и спросила, что думаешь делать сегодня? А как вы смотрите на то, чтобы завести маленькую скипидарную ферму, Деньжат немного подзаработать, предложил он. Сьюдимой засомневалась. Тут больше никто этим не занимается, да и сосен вроде бы почти нигде не осталось, только у нас. Пожалуй, сбыть живицу будет нетрудно. И я бы попытал счастье, сказал Дел. Серьезно, эти деревья уже почти везде повырубили. Хорошо, хоть мы имеем то, что имеем. Вот, думаю, поглядеть пока, что тут дед с отцом насадили». Рейлин наливала горячий кофе в блюдце. У Делла мелькнула мысль. Вот было бы хорошо, если бы она пошла с ним. Он бы расспросил ее о жизни. Может, и выяснил бы, чем ее так пугает Северная Каролина. Сьюди Мэй сидела на краешке стула, по птичей прищурив глаза и смотрела на брата знакомым взглядом, так будто что-то знала. Потом она перевела взгляд с него на Рейлин, с понимающим видом, вздернув подбородок. Делл словно услышал ее слова ⁇ Ага, вижу, к чему дело идет ⁇ Впрочем, спешить было некуда, ни к чему слишком явно проявлять нетерпение. Дэл сделал глоток из чашки и обжег рот. Не обращая внимания на сестру, отлил немного кофе в блюдце, чтобы остыл. Эймос сказал, «Если решишь, что сосны уже годятся в дело, я знаю человека, который делает бочки. У него их сколько угодно и еще может сделать, если надо. А вверх по реке ходит пароход. На нем можно возить твою живицу в Уилмингтон». «Где тут ближайшая пристань?» — спросил Рис. «В Рокфише есть?» «Туда смолу нетрудно будет доставить», — сказал Дэл. «Я бы за день перевез. «Сначала хочу пожечь там немного, расчистить подлесок. Наверное, можно было бы вернуться к старому методу с вырубленными коробами. Но, как по мне, лучше делать так, как в том лагере, где мы работали». «Я видел». Кивнул Эймос, новомодные глиняные чаши и жестяные желоба, изобретательно придумано. Да уж, один парень, беспокойный малый, правду сказать, вел такой метод еще в том лагере в Джорджии, где мы были раньше. Ей-богу, он эти деревья любил больше себя самого. Я тоже знал такого парня, усмехнулся Эймос. Хочешь, бери сегодня мой грузовик? «Спасибо», — покачал головой дал. «Пожалуй, пешочком пройдусь, погляжу, что тут да как». Он поднялся со стула и обнял сестру, как они когда-то обнимали маму каждое утро. Сьюди Мэй стиснула его в объятиях и в шутку пригрозила. «Плакать не буду, но при каждом удобном случае стану повторять. Как я рада, что ты вернулся домой». Он потрепал ее по волосам кивнул остальным, вышел в заднюю дверь и целую долгую минуту смотрел на те места, где прошло его детство. Господи, как же он соскучился, до сих пор даже сам не понимал, насколько. Сердце щемило, и хотелось пуститься через весь двор бегом, как в детстве, чтобы поскорее побродить по округе. Рис подошел к кустам диких роз, растущим вдоль забора, сорвал несколько цветов и заметил, что лес за забором стал выше и гуще, чем ему помнилось. Вот и старый амбар, а вдалеке табачные сараи. Деллу не терпелось посмотреть, как все изменилось с тех пор, как он был здесь в последний раз, и он двинулся в лес по знакомой, хоть и заросшей тропке, почти скрытой от глаз. С ностальгической грустью он вспоминал, как когда-то вместе с дедушкой и отцом ходил смотреть на длиннохвойные сосны, как они мечтали о том, как в один прекрасный день деревья вырастут. На знакомых поворотах тропинки его сопровождали голоса из прошлого. Вспоминалось, как отец с дедом говорили, что эти деревья всех их переживут. Он смотрел все вверх и вверх, пока шея не затекла. Сосны были хороши, стояли высокие и изящные, с красивыми вечно зелеными плюмажами на верхушках, гнулись и колыхали кронами на ветру. А когда ветерок перебирал иголки, они издавали мягкий шелест, словно шептали «с возвращением». Потом Дел вышел к ручью, где когда-то в жаркие летние дни они с Юди Мэй болтыхали босыми ногами в прохладной воде. Наконец, побродив еще немного и увидев все, что хотел, он повернул назад и направился к семейному кладбищу. Сквозь деревья виднелась крыша дома. Родители были похоронены рядышком, так же, как прожили свою жизнь, бок о бок. Делл положил цветы на надгробную плиту, снял шляпу и склонил голову. Погоревал вслух о том, что не был с ними до конца. Сказал, что любил их, и надеется, что они это знали. Выговорившись, он стал вспоминать, какими родители были друг с другом. Любить отца было нелегко. Человек он был, как мама выражалась, твердолобый. Забавно, что и он о ней говорил ровно то же самое. Делл полагал, что отчасти их упрямство передалось и ему — Он хотел, чтобы у него тоже было, как у них. Чтобы кто-то всегда был рядом и любил его, несмотря ни на что. Хотел стабильности. Хотел знать, чем закончится каждый новый день. Хотел разделить жизнь с единственным человеком. Да Коп, Рис об этом не думал. А теперь ответ на самый главный вопрос о его будущем зависел от нее, а она даже не подозревала об этом. Вернувшись в дом, он увидел, что женщины вместе с Нормой и Джоуи собирают овощи в огороде. В том конце росли помидоры, кабачки и окра. За людьми по пятам ходили куры в ожидании, что им бросят кусочек чего-нибудь. На земле то тут, то там валялись непригодные для еды овощи, и когда кто-то отбрасывал в сторону помидор или кабачок, куры тут же налетали, радостно хлопая крыльями. Сьюди Мэй помахала брату рукой. «Мы уже заканчиваем». Корнелия тоже помахала ему и снова принялась за работу. Рейлин была тут же. Она не подняла глаз, даже когда заговорила сьюди Мэй. Сестра подошла к Делу, вытирая лицо тыльной стороной ладони, и его поразило, как сильно она, повзрослевшая, изменившаяся с тех пор, как он видел ее в последний раз, стала похожа на мать. Лицо, руки и ноги у нее были коричневыми от загара. Глаза такие же светло-голубые, как у него, в отца, а волосы, как у мамы, темно каштановые с рыжинкой. И нос по-прежнему в веснушках, как в детстве. Недавние мечты о будущем слегка поблекли, когда сестра спросила, «Кто это Рейлин Коп?» Рис снова перевел взгляд на двух женщин, работавших в огороде. Сам точно не знаю, признался он. Из нее и двух слов не вытянешь. Я спрашивала о ее семье, говорит, выросла в сиротском приюте. Спрашивала, как она попала в лагерь, и у нее сделалось очень странное лицо. Тут вмешалась Корнелия, начала болтать какие-то глупости, и стало понятно, что она пытается сменить тему. А Рейлин после этого ушла подальше, и так с тех пор и работает одна. У нее чертовски необычная история, сообщил Дэл, По крайней мере, то, что я знаю. Она приехала в Ласточкино на гнездо переодетая мужчиной. Правда? Да, потому то у нее такие короткие волосы, а когда я ее впервые увидел, они были еще короче. Она пришла в мужской одежде. Сказала, что ее зовут Рейкоп. Все сразу почувствовали что-то не так, но сначала мы думали, что это мальчишка из дому сбежал. Ничего себе! Да, и работала она вместе с мужчинами, и жила в доме для холостяков, и только когда один сукин сын по прозвищу Ворон засунул ее в парилку за то, что она не выполняла норму, мы узнали, что она женщина. Три дня она в этом ящике пролежала. Чуть-чуть не умерла, а Корнелия ее выходила. Они дружат, подозревая, что Корнелия знает ее историю. В общем, мы ушли из лагеря после того, как этот ублюдок, ворон, попытался облить Рейлин смолой, но промахнулся и попал в Корнелию. Вот почему у нее волосы так острижены. «Но за что?» Муж Карнели и Отис сказал, что Рейлин ее поцеловала. Якобы он застал их за этим делом. Сьюди Мэй бросила удивленный взгляд на Рейлин, а затем снова повернулась к брату: "Ты ему веришь? Я верю, что он видел, как они целуются. Вот только кто кого целовал? Он пожал плечами. Сестра заявила. Наверняка у нее были свои причины так поступить. Переодится мужчины и все такое. Женщина разве что с отчаяния на такое пойдет. Рейлин с Корнелией теперь работали бок о бок, каждая на своей грядке, но близко, чтобы можно было разговаривать. И делл не сомневался, что они этой возможностью пользуются. «В этих лагерях иногда ужас, что творится», — поюжилась Юди Мэй. Нам, пожалуй, еще везло. Да уж, этот лагерь не читать тем, где мы жили с папой и дедушкой. В тех люди были хорошие. Не то что Отис, муж Корнели или Ворон. С ними беды не оберешься. А ты-то как туда попал? В последний раз ты писал, что работаешь на какой-то большой ферме в округе Клинч. Рис потер шею. Работал. Я, наверное, отчасти сам виноват, что так получилось. Сделал кое-что такое, чего не надо было делать. Сьюди Мэй прищурилась, чем снова напомнила Делу мать. Вот так же сурово та смотрела, когда улавливала какой-то потаенный смысл за его словами. Должно быть, что-то серьезное, предположила Сьюди Мэй. Дел скрестил руки на груди и почувствовал, что краснеет, как школьник. «Ну, так что случилось?» Хозяин фермы пытался подстроить несчастный случай, так сказать. Послал меня в бункер кукурузу утаптывать. С испуганно воскликнула. «Тебе повезло, что жив остался. Там люди гибнут сплошь и рядом». В бункере случилось кое-что необычное. «Что?» Дел не отвечая, переминался с ноги на ногу. «Почему у тебя такое лицо?» — спросила сестра. «Какое? Как тогда, когда мы пугали друг друга рассказами о привидениях». Дел ткнул ее локтем в бок и пошутил. «Может, ты сейчас с привидением и разговариваешь?» Глаза у Сьюди Мэй стали большими и круглыми. «О чем это ты?» Меня засыпала кукурузой. «О, Господи!» — ахнула она. Дальше еще интересней, по крайней мере, мне так кажется. Сестра взглянула на него с любопытством, и Рис, глядя на свои башмаки, стал рассказывать. Я потерял сознание и вдруг стал видеть все, что происходит. Я работал там еще с двумя парнями и видел, как они разгребают кукурузу, пытаются меня вызволить. Потом еще третий прибежал. Он где-то в другом месте работал, тоже начал разгребать. А потом раз, и я уже лежу на траве, пыль выкашливаю. Как только смог говорить, спросил, где тот третий. А они удивились, откуда я про него знаю. Он же потом прибежал, когда меня совсем с головой засыпало. А когда я пришел в себя, тот парень уже ушел работать. Это никак объяснить нельзя. Он так давно ни с кем не говорил об этом, что теперь происшествие казалось глупостью, как сон. делл передернул плечами и отвел взгляд. Он уже начинал думать, что все это было задумано как некий урок для него. Однако Сьюди Мэй приняла его рассказ как должное. «Видно, не пришло еще твое время. Выходит, что так». Она подняла бровь, глядя в сторону Рейлин. И... Рейлин с Корнелией снова разделились. Рейлин перешла на другую грядку. Дол потер подбородок и пожал плечами. Что и... От чего она, по-твоему, бежала? Ума не приложу. Она очень красивая. Наверное. Господи, помилуй, ты что, слепой? «Я-то вижу прекрасно. Беда в том, что она меня в упор не видит». Сестра улыбнулась. «Я знаю только одну причину, чтобы женщина на мужчину не смотрела». Арис снова попытался пошутить. «Я что, такой урод, да?» сьюди Мэй рассмеялась. «Или так, или есть другой мужчина». Дел задумался. Может, она уже замужем и как Карнелия сбежала от какого-нибудь придурка, неспособного распознать свое счастье? Если так, то должно быть, он не очень-то ее ценил, не так, как ценил бы сам Дел на его месте. Сьюди Мэй продолжала размышлять вслух. Я хочу сказать, почему она как будто чего-то скрывается. Дэл не знал, что на это ответить, понятия не имел. Сестра опять поглядела на Рейлин, а та как раз бросила взгляд в их сторону, словно почувствовала, что разговор идет о ней. Дэл представил себе, что она видит. Дом на заднем плане, огород, полный вкусной еды, дети, пастбище, по которому тут и там бродят коровы, любимые сосны. Они могли бы стольким владеть вместе, он и она. Он был бы рад отдать ей все это, но, как и в тот раз в ласточкином гнезде, когда он едва сдержал внезапный порыв чувств, Рейлин просто вернулась к работе. Что бы она не думала об этом доме или о самом Ризе, вид у нее был такой, словно она никого вокруг не замечает.